Но подобные идеи вам недоступны, а потому я скажу проще. В настоящий момент мы готовы вести с вами переговоры на основе полного равенства». У Сельвера не хватало терпения слушать его. Он знал, что эта раздражительность — симптом тяжелого душевного состояния, но был не в силах ее сдержать. «Так говорите же!» — Ну, во-первых, я хочу со всей ясностью указать, что, получив передатчик, мы сразу же предупредили людей в лагерях, чтобы они не доставляли нам оружие и не предпринимали никаких попыток вывести нас на вертолетах или освободить, и тем более не допускали никаких ответных действий. Это было разумно. Что дальше? Полковник Донг начал было гневную отповедь, но тут же смолк и лицо у него совсем побледнело. «Я хотел бы сесть». Мимо кучки лавеков Сельвер поднялся по Косогору, вошел в пустой двухкомнатный коттедж и взял складной стол, стоявший у письменного стола. Перед тем, как покинуть окутанную тишиной комнату, он наклонился и прижался щекой к исцарапанной деревянной крышке стола, за которым всегда сидел Любов, когда он работал с ним или один. Бумаги Любова еще лежали там». Сельвер слегка их погладил, потом спустился к дубу и поставил стул на промоченную дождем землю. Старый полковник сел, кусая губы и щуря от боли миндалевидные глаза. Господин Госсе, может быть, вы будете говорить за полковника, сказал Сельвер. Он плохо себя чувствует. Говорить буду я, объявил Бентон, выступая вперед. Но Донг покачал головой и хрипло пробормотал ⁇ Пусть, госсе!» Теперь, когда полковник сам не говорил, а только слушал, дело пошло быстрее. Лолакия принимают условия Сальвера. Когда будут даны взаимные обещания поддерживать мир, они отзовут остальных своих людей и будут жить все в одном месте, на расчистке в центре Сурнеля в хорошо орошаемом районе, занимающем площадь около 4,5 тысяч квадратных километров. Они обязуются не заходить в леса, лесные люди обязуются не заходить на вырубленные земли. Спор завязался из-за четырех оставшихся вертолетов. Лавекки утверждали, что они им нужны, чтобы перевести своих людей с других островов на Сорнель. Но машины могли брать только по четыре человека, а каждый полет продолжался несколько часов. Селлер подумал, что пешком лавеки доберутся до Сарнели гораздо быстрее, и предложил перевезти их через проливы на лодках, но оказалось, что лавеки никогда далеко пешком не ходят. Ну хорошо, они могут использовать вертолеты для операции вывоза, как они выражаются, но после этого их сломают. Сердитый отказ. Твои машины они оберегали ревнивее, чем самих себя. сэлвер уступил. Они могут оставить вертолеты, если будут летать на них только над вырубленными землями, и если все оружие будет с них снято и уничтожено. Тут они заспорили, но друг с другом. А сэлвер ждал и время от времени повторял свои окончательные условия, потому что в этом он не считал возможным уступить. «Ну, какая разница, Бентон?» дрожащим от слабости и гнева голосом, сказал, наконец, старый полковник. Неужели вы не понимаете, что использовать это проклятое оружие мы все равно не сможем? Туземцев три миллиона, и они рассеяны по всем этим лесным островам, ни городов, ни важных коммуникаций, ни центрального руководства. Уничтожить с помощью бомб систему партизанского типа невозможно. Это было доказано еще в 20 веке когда тот полуостров, откуда я родом, более тридцати лет успешно отражал притязания колониальных держав. А до возвращения корабля у нас вообще нет никакой возможности доказать наше превосходство. Если мы сохраним мелкокалиберное оружие для охоты и обороны, то без остального как-нибудь обойдемся. Он был их старший, и в конце концов его мнение взяло верх, как это было бы и в мужском доме. Бентон растердился. Госса заговорил было о том, что произойдет, если перемирие будет нарушено, но Сельвер его перебил. Это то, что может быть, а мы еще не кончились с тем, что есть. Ваш большой корабль должен вернуться через три года, то есть через три с половиной года, по вашему счету.